Глава шестнадцатая. Андрей не делал существенных различий между днями недели. Его удивляли коллективные стоны по понедельникам и пятничные гибги-пура. В отличие от большинства на работу он ходил с удовольствием, а на выходных умел себя развлечь. Однако сегодня утром, продрав глаза ближе к полудню, немов с огорчением подумал, что, пожалуй, пропустил бы это воскресенье. и прямиком перенесся бы в понедельник. Он ждал сообщения из клуба, а офисная суета хорошо отвлекала от навязчивых мыслей. Вечером они с Завадским зависнут в каком-нибудь баре и подцепят красивых нимф, но до того момента оставался еще целый день. Андрей вспомнил ночную вылазку для спасения бродячей собаки и улыбнулся. «Это Соня, потешная девица». В ней странным образом сочетались зрелый прагматизм и детская неприспособленность, красота взрослой женщины и поступки школьницы. Как она торопливо доставала из сумочки деньги за лечение пса, боясь поставить немого в неловкое положение. Соня забавляла его. Пожалуй, он был с ней грубоват и поступил невежливо, отчитав при постороннем человеке, Впрочем, маловероятно, что она приняла это близко к сердцу. Юные содержанки богатых мужчин быстро учатся не расстраиваться по пустякам. Андрей встал с кровати, потянулся. Сцепил кисти в замок за спиной, наклонился, взмахнул руками, растягивая затекшие мышцы. Принял душ, выпил кофе, прослушал сообщения на автоответчике. Мать жаловалась, что скучает. «Ну вот и занятие нашлось», — довольно отметил он. Оделся, взял ключи от машины и спустился вниз. Несколько лет назад Андрей купил родителям загородный дом. Они давно мечтали сменить городское чистилище на сельскую благодать. Набрал в супермаркете деликатесов, которые мать обожала, но всегда сердилась, когда сын впустую тратил деньги на излишество. Знала бы она, сколько он планирует потратить на то, чтобы отнять чью-то жизнь». Опрятный коттеджный поселок встретил его умиротворяющей тишиной. Снег, покрывший улочки и дома бриллиантовой крошкой, искрился под солнцем, день выдался погожий. Прозрачные хрустки от мороза воздух доносил запах полыхающих в камине дров. Где-то тонко позвякивали ветряные колокольчики. Мать радостно всплеснула руками, обняла, расцеловала, отец по старой традиции не двинулся с кресла перед телевизором, всем своим видом показывая, что визит сына — не настолько архиважное событие, чтобы прерывать просмотр любимой передачи. В коридоре суетливо залаяли мелкие вертлявые собачки, то ли приветствуя гостя, то ли пытаясь его прогнать. Нелепейшие создания. Мать давно просила симпатичную псину, и пару лет назад Андрей забрал из приюта чудушных облезлых карлиц непонятной породы, теперь превратившихся в лоснящихся, избалованных неженок, которых подносили к мискам на ручках и регулярно чесали им толстые животы. Мать назвала их претенциозными именами — Катрин и Агнесса. И Андрею приходилось применять всю свою выдержку, чтобы не ржать в голос, когда эти двухкилограммовые молекулы, забравшись на диван, боялись спрыгнуть обратно и заходили с истеричным лаем. Сам бы он предпочел завести собак посолиднее. Они хотя бы дома охраняли. Они просто смешили бы хозяев. «Привет, пап!» «Привет, привет!» «Ступайте с матерью, не мешайте. Я смотрю передачу». Андрей улыбнулся. К театральной строгости отца он относился снисходительно. Через полчаса шоу «Показное равнодушие» закончится, и начнутся расспросы. «Ты голоден?» «Пойдем, накормлю». Мать кинулась хлопотать на кухне, разогревая многочисленные кастрюльки с борщом, котлетами, пюре, накрыла на стол, уселась напротив сына и умилительно подперла подбородок. «Как ты там один? Никто тебе не приготовит». Андрей знал, к чему она клонит. Все матери одинаковые. Сначала жаждут женить сыночка, а потом вздыхают, как не повезло с невесткой». «Я питаюсь в кабаках, мам». «Неужели у тебя нет хорошей девушки на примете?» — запричитала она. За несколько лет на пенсии мать растеряла большую часть былой учительской строгости. «Она бы о тебе заботилась, да и мне-то уже шестьдесят. Внуков пора». «Тебе собак мало?» — Андрей скривился. «Извини, мам, дебильная шутка. Чего отец, как здоровье?» Весь день провели в разговорах. После обеда отец подключился к беседе и останавливаться не собирался. Когда он воодушевленно о чем-то обещал, то напоминал вождя советского пролетариата, разве что не картавил и не делал сакраментальный жест рукой. Андрей слушал и кивал, иногда вставляя редкие ремарки, но мысли нет-нет да и сворачивали к беспокоившей его теме. Сколько кандидатов на выбор ему предоставят, А если ему никто не понравится? А как может не понравиться кто-то, с чьей помощью ты осуществишь свою мечту? Много ли клиентов у этой организации? Возвращаются ли они, желая повторить испытанный ранее опыт? Где организация находит жертв и как с ними договаривается? Впрочем, ответ на последний вопрос он предпочел бы не знать». Его не должна интересовать личность жертвы и то, как ее принудили или уговорили к столь отчаянному шагу. Андрей должен отгородиться, абстрагироваться, чтобы не сочувствовать. Все, что ему следует знать, — это место, время и способ. Несколькими часами позднее, попрощавшись с родителями и сунув матери деньги, Немов возвращался домой. На подъезде в город возникла пробка. Произошла крупная авария. Столкнулись три автомобиля, перегородив две полосы. К тому моменту, как приехали ДПС и эвакуаторы, череда машин растянулась на несколько километров. Андрей включил радио и прибавил громкость. Организация «Международная амнистия» в очередной раз подвергла Соединенные Штаты критике за применение пыток в тюрьмах, причем само американское правительство – создают предпосылки для процветания порочной практики. В докладе организации, опубликованном в Лондоне, говорится о том, что США практикуют пытки под предлогом борьбы с терроризмом, а все усилия американской администрации положить конец этой практике оказываются неэффективными. К заключенным применяют в частности такие технологии допросов, как cold cell (пребывание в холодных камерах) и long time standing. вынужденное стояние по сорок часов кряду Ха-ха-ха, проверили бы правозащитники российские тюрьмы. Авто справа просигналило. Андрей повернул голову. В новенькой красной «Хонде» маялась от скуки и симпатичная брюнетка. Поймав его взгляд, она указала на его навороченную «Ауди» и подняла большой палец вверх, одобряя выбор. провела языком по верхней губе и обольстительно улыбнулась. Подобные девицы не будили в Андрее эмоций, но это почему-то разозлило. Он достал из бардачка ручку и блокнот, вырвал чистый лист и написал «50 долларов за минет». Свернул записку, опустил стекло. Холёная ручка с длинными вишнёвыми ногтями муреной вцепилась в бумажку. Андрей с вялым любопытством следил за выражением лица незнакомки. «Интересно, оскорбится или нет?» Та хмыкнула, вынула из сумочки косметический карандаш, черкнула что-то и отдала записку обратно. Ушлая девка вывела после ноля еще один ноль. Он поаплодировал и отвернулся, утратив к ней интерес. Трассу расчистили, и застывший автомобильный поток наконец сдвинулся с места. Дома Немов принял контрастный душ, после чего созвонился с приятелем. «Подтягивайся в клуб, мы тут ненадолго зависнем, а потом решим, куда двинуться дальше», — весело отрапортовал Завадский. «Кто в компании?» «Жек Орлов из Фазана и Глебов из Масяни». «Старик, когда ты разумеешь? «Мужики вне сферы моих интересов». «Я про баб спросил». «Как ту блондинку величали? Олеся, что ли? Позови ее». Вот это я понимаю, наш разговор. Сделаю все, что смогу. Э, нет, брат, просто позови ее, а все остальное я смогу сделать сам». Андрей провел ладонью по щеке, раздумывая, бриться или нет. Он уже выходил из дома, когда пришла СМС от Сони с глупейшим вопросом в стиле высокодуховных дев. «Какой стих у Маяковского твой любимый?» Андрей редко набирал сообщения на мобильном телефоне, считая это бестолковой тратой времени. Не проще ли позвонить? Однако на сей раз не пленился, написал длинный ответ. «Я в Париже живу, как денди, женщин имею до ста. Мой член, как сюжет в легенде, переходит из уст в уста». И отправил. Соня не ответила.